Мягкий желтый свет больно резанул, заставив снова зажмуриться. До меня донесся незнакомый голос. «Вы проснулись, господин Ашерас?» Я снова попытался открыть глаза. На этот раз было полегче.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 «Меня отнесут к матриарху, или она придет сама сюда?» «Она придет. Сейчас вас покормят и оденут. Матриарх как раз освободится к тому времени». Аскайр сделал знак в направлении гостиной, и оттуда вышла незнакомая беловолосая Орен. Она с рук покормила меня какой-то кэшеобразной жижей. Закончив кормежку, она удалилась, чтобы вернуться со свертком моей одежды.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 Начинаю ощущать свои энергощупы неотделимой частью своего тела, вроде руки или ноги. Я пошевелил ими. накачанные энергией они слушались идеально. В ожидании я начал считать их, собирая в пучки. Вышло аж шестьдесят три штуки. Я осторожно ощупал ауру Аскайра и нашел еще несколько щупов, но они были все небольшими и короткими. Решившись, я потыкал щупом в его ауру. Он поморщился и стал недоуменно осматривать помещение. О, боги! Он что, их не видит? Пожалуй, сейчас я действительно стал постигать всю разницу между Атер и Атретесами. Когда служанка меня одела, я бессиленно сел на кровати и посмотрел на целителя. Когда зайдет матриарх оставишь нас одних. Целитель кивнул. послышались шаги. Мои энергощупы замерли, согнувшись наподобие хвостов скорпиона, готового ужалить. Врубать магическое зрение заранее я не буду, иначе не рассмотрю лицо своей цели. Не хотелось бы убивать случайного воина или жрицу.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 Я не атаковал на линии огня, была моя мать. Я решил напасть в тот момент, когда между ними будет минимум два шага. И предатель решил мне этот момент предоставить, остановившись у дверей и продолжая играть роль охранника. Мать сделала шаг в сторону, улыбнулась и что-то начала говорить. Потом сделала другой шаг. За эту секунду я решил не убивать охранника сразу. Очевидно же, что он работает не сам. Выражение на его лице начало меняться в тот момент, когда я выстрелил в него своими щупами. Я целил рядом с телом так, чтобы щупы, воткнувшись в стену, прижали его к ней, как раскрытыми клещами, и пригвоздили суставы рук и ног, чтобы он не мог пошевелиться». Один щуп должен был пробить его щеки, выбив боковые зубы и оторвав челюсть. А вдруг у него в зубе яд или еще что-то? Моя атака была стремительна, его защита продержалась всего мгновения и лопнула. Щупальца прижали предателя к стене. Боковой удар в челюсть почти оторвал ее, и она повисла лишь на нескольких мышцах и коже. Хлынула кровь. Аскайр испуганно замер перед порогом, уставившись на распятого Атретаса. Мать заорала на меня. «Что ты творишь, Ашерас? Отпусти его!» И начав нечто убойное вязать мою сторону, не заметив, как предатель тоже начал что-то плести. Я видел только сами узлы, но щупов не было. Я свободным щупом хлестнул по узлам обоих плетений. Материнская просто растаяла, а предателя звонко хлопнула, лишив его сознания. Мать снова начала плести узлы, одновременно дюжину. Я беспокойно поднял руки и быстро проговорил, вырубив зрение «все равно предатель без сознания». Матриарх, я видел, как он убил второго охранника, сломав ему шею. Мать, не неверящая, обернувшись к распятому Атретасу, произнесла. «Не может быть! Не может быть, чтобы он убил своего брата! Ты уверен, Ашерас?» «Скажу, как есть. Матриарх, мне показала это тьма». В комнату ввалилась дюжина вооруженных беловолосых жриц во главе с Арисной и недоуменно уставилась на нас четверых. Мать медленно перевела на них взгляд и обратилась ко мне. «Отпусти его, Ашерас!» Я выдернул щупы, перехватив его тело ими поперёк туловища и опустил его на руки первой попавшейся жрицы. Глядя на это, матриарх произнесла невыразительным голосом. «Ошейник из терраста на него! Залечите его раны и в допросную!» Не спускать с него глаз и никому из командиров не давать приблизиться. Доступ только для Атор. Он убил своего брата и, вероятно, сам или с соучастниками впустил перевертыша. Каждый Атретас, попытавшийся проникнуть к нему, сразу становится подозреваемым в соучастии и должен быть задержан. Ни в коем случае не дайте ему покончить с собой. Если он остановит себе сердце, известить меня и реанимировать до моего прихода. Постарайтесь не давать ему двигаться, жестко зафиксировав. Вызовите Сария Харну, Арисна. После того, как он прибудет, начинайте допрос. Мои приказы ясны? Слитный кивок был ей ответом. «Выполнять». Целитель попытался затеряться вместе с ними, но окрик матриарха остановил его. «Аскаир! Вызови Эхайра ко мне в кабинет!» Когда он торопливо скрылся, мать сделала знак служанки, неуверенно маячащей в гостиной. «Неси Ашераса за мной в мои покои, и пусть уберутся здесь!» Мать вышла из моих апартаментов, и беловолосый лоса взяв меня на руки,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 Впрочем, из разноцветных сфер, окружающих Дарс, словно туман истекала энергия, понемногу уплотняя центральную область. Это было завораживающе, вдобавок мне показалось, что от моего внимания Дар наполняется быстрее. Я вынурнул из Дара вовремя, так как меня уже усаживали в кресло. Матриарх сидела за своим столом и кинула Орин. «Оставь нас!»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 С тех пор уже много чего произошло, да и истощение дает о себе знать. Открылась дверь, и в кабинет вошел Эхайер, одетый в расшитый золотом и серебром камзол с высоким строгим воротником. Его волосы были, как и в прошлый раз, уложены в тугой белый хвост, перехваченный черными шелковыми лентами. Одним словом, идеален. Поприветствовав матриарха, Молча склонив голову и подняв правую руку, он, дождавшись ответного кивка Таэннери, прошел к свободному креслу справа от меня. Мать, посмотрев на меня, произнесла. «Эхайр, виновник прошлой суматохи, пришел в себя и тут же захватил моего охранника Тариса, обвинив его в убийстве своего брата. И я склонна ему верить». «Тариса сейчас пытают Арисна и Сария Харна, но я тебя вызвала по другой причине. Мы тогда обсуждали, что могло вызвать такие разрушения и чем ты защищался, Аширос. Мы не пришли к общему мнению, вдобавок, только что при захвате Тариса ты применил нечто необычное. Мне интересно, что это было и вообще? Расскажи, что произошло тогда своими словами» то, что ты видел и сделал. Матриарх замолчала, я вздохнул. Когда мы шли, я распустил свои энергощупы и включил магическое зрение, а потом тьма внутри шепнула мне, что скоро будет сверху атака. Я все, что было, влил в щупы и бросил их навстречу багровой кляксе,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 Она оттолкнула меня с пути багрового копья, и тогда я увидел, как этот Тарис убивает, ломая ему шею, своего брата, уже целящегося в перевертуша черным посохом. Я обращаюсь к своей птице, и она убивает стрелка раскаленным камнем. Потом океан боли, и все. Я вопросительно посмотрел на мать. «Поразительно!» воскликнул Эхайр. «Чтобы ты знал, мы, народ тёмных эльдаров, называем энергощупы, при этих словах он чуть улыбнулся, терами. Я, конечно, понимаю, что ты перерождённый, но общей терминологии придерживаться необходимо. И сколько тер у тебя? Утром было шестьдесят три». У Таэнари отвисла челюсть, а Эхайр мгновенно посерьезнел и переспросил. — Ашерес, ты уверен? — я дернул уголком рта. — Я могу пересчитать, но я уверен. Эхайр откинулся в кресле. — Таэнари, это все объясняет. Покушения были направлены не на тебя, а на него, — Он указал на меня, взволнованно вскочил и забегал по кабинету. — О, темные боги! — Да он перекрывает в одиночку тебя, меня и своего отца. Ох, Элос, почему он не родился сто лет назад? Мы бы смяли всех голой мощью и даже не вспотели бы. Если бы, если бы.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 Тебя будут постоянно охранять, пока мы не узнаем, кто помогал Тарису. Ты не против? Я даже рад, Матриарх. Я только хочу узнать, как погибла моя Орин. Эрон задавила обломками. Завтра мы призовем богиню Хиат в наше святилище Криаты и попросим ее и Асира провести души к почившим а труп перевертуша и обломки его оружия отвезут послезавтра в Верховный Храм. Пусть Арир и богиня разбираются, что делал эмисар хаоса у нас в доме. «Не хули богиню Таэнари», — тихо произнес Эхайр. «Если бы не она, ты была бы уже мертва, и завтра Арисна несла бы твое тело в святилище. Да, но...» Браслет на правой руке матриарха засветился, и она, нахмурившись, зашипела ругательство. Переведя взгляд на нас, она сообщила. Тарис во время пыток умер и посмотрела на Ихайера. «Догадайся, как. Ну, у тебя одна попытка. Что и кто может делать так, чтобы пленного нельзя было расколоть?» Эхар побледнел так, что его белая кожа стала белее мела. Неужели и летиды? Опять и летиды. Пламя ненависти заполыхало с новой силой. У меня есть цель. Арис нарвёт и мечет. Сарихар шипит, говоря, что Тарис лишь безумно хохотал во время пытки, а когда Арисна в ярости призвала тьму, его голова Мать выразительно щелкнула пальцами, лопнула, забрызгав ее с ног до головы ошметками мозгов. «Не хочу я что-то ей попадаться на глаза. Да куда ты денешься, Эхайер? Я объявила совет жриц дома, и ты будешь присутствовать. На нем будут все атор нашего дома». Мать перевела взгляд на меня. «Знаю, знаю, что ты еще не пришел в себя до конца, но это необходимо, Ашерес». В свете настоящих проблем. Я опустил голову. «Я понимаю, матриарх. Я только снова хочу есть. Прикажи меня покормить». «Конечно, Ашерос». Мать дотронулась до знака на браслете, и буквально через секунду вошла Орин из свиты матриарха. «Принесите еды для Ашероса». Орин также безмолвно, как и вошла, удалилась, закрыв за собой дверь. Я прикрыл глаза и попытался расслабиться. Мои терры, лишившись контроля, словно щупальца осьминога, начали ощупывать пространство и атер вокруг. Первым они решили осознать Эхайра. Разразилась настоящая битва, в которой беловолосый Эльдар быстро потерпел поражение. Это было даже забавно,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 зеленый жизнь. Это четыре основные силы. Ниже по иерархии находятся стихии. Коричневая земля, синяя вода, оранжевый огонь, бесцветный воздух. Существует также неразлучная пара равновесия, порядок и хаос. На границе всех этих сил, стихии и равновесия – Существует огромная палитра их смесей. Они называются протосилами. Каждая из них тоже имеет свой цвет. Но даже не каждый атор имеет доступ к ним. Их цвет, как правило, показывает, какие силы или стихии были смешаны. Но такое бывает не всегда. Ашерс. Если ты видишь ауру Эхайра, то должен заметить голубые кляксы на ее поверхности. Дождавшись моего кивка, мать продолжила. Эхайр является мастером ледяного пламени. Это одна из протосил, возникающая на стыке огня и смерти, причем огня в этой смеси больше. К твоему сведению, все аттер нашего дома имеют доступ к протосиле, а вот у других домов с этим проблемы. Кстати, у моей сестры призрачное пламя, как и у всех ее дочерей и сыновей. Протосил неимоверное множество, Ашерос. Наш дом издревле тянется к огню и смешивает его с чем только можно. Только перечисление наиболее известных займет немало времени. Очень редко бывают смеси трех частей. Таких смесей известно всего четыре — тень, кровь, лёд и багровое пламя. Но хочу тебе сказать, каждая из протосил крайне разрушительна. Как бы тебе объяснить попроще? Ладно, объясню так, как объясняла мне моя мать. Матриарх развернула руку ладонью вверх. Над ней почти мгновенно возникла сфера, сотканная из языков пламени. Это Ашерос Агнишар. Простейшее заклинание стихии огня. Оно накачано минимальным количеством манны. Ты называешь ее энергией. Это заклинание признано стандартом. Минимальное количество манны, затраченной на его активацию, равно одному эргу. Мать пошевелила рукой, и огненная сфера беззвучно сомкнулась и исчезла. При взрыве подобного огнешара этот стол разнесет на мелкие обугленные кусочки. Это стихийное заклинание. Если я применю аналогичное заклятие силы, то не только это, но и соседние помещения будут полностью уничтожены. Перекрытие между помещениями снесет, правда, на минимальную накачку сферы тьмы уйдет больше 20 эргов манны тьмы, но эффект будет того стоить. Если же я попытаюсь накачать это заклинание доступной мне протосилой, я затрачу в пять раз больше манны, но эффект будет ужасен. Кстати, ты уже сталкивался с протосилой? Да-да